Глава 17. «Какой этот Александр, да?» Восторженно восклицает Катя. Стоило им только покинуть наш офис. Альфа-самец явно произвел на нее впечатление. И Еще бы. Я знаю, как он умеет производить впечатление. К сожалению, знаю. А я и предположить не могла, что владельцем компании выступает сам Каренин. Это кто? Ну как кто? Александр и есть Каренин. «Ты разве никогда этой фамилии не слышала?» «Нет», – тухло отвечаю я. «У меня в душе сейчас несколько более серьезная пьеса разыгрывается, в драматическом жанре, а нелюбовный филитон Катя, впечатленный накачанным мужиком, загородившим нашу улицу своими двумя бронированными автомобилями с охраной». Каренин данным. Это, можно сказать, в определенных кругах именно лицательное. Он негласный владелец всех крупных отечественных частных военных компаний работающих по всему миру в горячих точках. Но это только часть его бизнеса. Этот красавец? И еще и монополист по производству товаров военной копировки и нескольких крупнейших охранных агентств. И ты только посмотри, что он нам предлагает. На прошлой неделе речь шла лишь о том, чтобы разработать баннеры и рекламные ролики для охранного агентства. А теперь... Ее голос даже стал ниже на октаву. Теперь он предлагает нам долгосрочное сотрудничество по рекламе всей его империи. То есть это рекламные ролики по рекрутингу. Баннеры по всей России, буклеты, брошюры, календари, кружки. Господи, это же десятки миллионов. Ты мне скажи, как нам могло так повести? Мы не будем брать этот проект. Сухо отвечаю я. Катя пораженно смотрит на меня. Думаю, мысли о том, что я все-таки не в адеквате. Уже не первый раз за сегодня преследует помощницу. «Дан, почему?» «Ты чего боишься, что не справимся?» Жут меня глазами Катя, искренне не понимая логики и мотивации. Я отрицательно качаю головой. «Дело даже не в этом, Катя. Дело в его репутации. Если мы возьмем такую работу, на нас будет определенное клеймо. Ты сама только что рассказывала, что у него, мягко говоря, сомнительная репутация. Что дальше?» Будем делать рекламные ролики бандитам на скутке?» Катя молчала, переваривая то, что я только что ей резонно предъявила. «Ты понимаешь, что нам крышка, если мы не согласимся? Или, может быть, мой рекламщиков шоурмятин лучше?» Я понимала. Пусть и молчала сейчас. «Конечно, она была права, а я просто искала отговорки. Не знаю, услышь помощница правду, почему я бежала от этого сотрудничества, как от огня. Может, она бы меня поддержала?» И все же какую-то правду ей открываю. Просто потому, что все зашло слишком далеко. Если честно, Кать, то Каренин брат моего жениха, по отцу. Я сама об этом узнала только вчера, поэтому сегодня в таком шоке была. И фамилии у них разные, и отчество оказывается. Там очень сложная история, семейный конфликт. Вчера на дне рождения Игоря он тоже был. Не знаю, почему не стал палить контору при вас сегодня. Мы уже знакомы и моя свекровь чуть под землю не провалилась, когда увидела его. Мне кажется, его появление здесь не случайно. Кто знает, что он задумал? Может, это месть? Катя пристально смотрит на меня и тяжело вздыхает. Ты начальница, Дан, тебе решать. Это ваша семья и твой бизнес, как-никак. Вот только до конца недели нужно оплатить работу дизайнеров за два последних месяца. Изволь, пожалуйста, перевести деньги. И еще, если ты уверенно держишь кожу на потопление этого корабля, Сообщи мне заранее. Мне кажется, я заслужила знать правду. Я, вообще-то, ипотеку взяла в прошлом году. И у меня нет богатенького Игоря с широкоплечими братьями олигархами. Катя права. Мы в заднице. Я, конечно, могу просить денег у Игоря, но не хочу. Это унизительно. Я не начинающий игрок на рынке, не дилетант. То, что мы оказались в такой ситуации, комплекс моих ошибок и идиотских обстоятельств, да и апотечности с шоком в последний месяц. Стоило ли говорить, что вместо того, чтобы выводить бизнес из кризиса, я зависла в набиозе от своих грёбаных похождений? Я хотела заниматься рекламой. Это была моя профессия, у меня это неплохо получалось. Если бы не летний клиент, на которого мы убили львиную кучу времени, и который просто взял и слился, такой сложной ситуации у нас бы не было. Получилось так, как получилось. И только я могла спасти ситуацию. А главное – не подвести людей, которые на мне завязаны. У них и правда свои семьи, дела и обязательства. Работодатель – это ответственность. Не хочешь ответственности? Садись дома, пеки пышки и ходи по салону красоты, если есть тот, кто готов это тебе оплачивать. Наш напряженный брейншторм с множественными попытками Кати убедить меня взяться за проект в итоге растянулся до самого вечера. Вернее, от прострации и шока – Я, наверное, попросту потерял счет времени». Вышла к шести, совершенно убитая из офиса. И тут же чертыхнулась. Вспомнив, что бросила машину, где попала. И теперь еще придется заниматься вызволением ее со штрафстоянки. Игорю тоже не буду сообщать. Он и так все время ворчит, что я паркуюсь там, где не следует, и систематически нарушаю правила. А если услышит, что меня эвакуировали с инвалидного места, просто застигматизирует. Опасения оправдываются, когда я не нахожу машину на месте, а в личном кабинете всплывает сообщение об эвакуации. Матерюсь. Завтра ехать к деду за город. Он все еще на даче. Машина нужна. Значит, придется переться по пробкам, спасать тачку со штраф парковки. Может, на метро? Снова матерюсь, когда открываю ее адрес и вижу, что она у черта на куличиках, куда даже еще не успели проложить подземку. Значит, такси. Воюю с капитально барахлящей геолокацией, когда краем глаза цепляю, что возле меня останавливается черный тонированный гелик. Привычная картина для Москвы. Девочка на улице в телефоне. Бравый джигит готов подвести. Мне интересно, проходили. Даже раздражает. Не поворачиваю в его в сторону головы. Но когда слышу, что этот танк собрал на нашу улицу уже солидную пробку из бибикающих авто, то не выдерживаю и поднимаю такие глаза на этого отчаянного. «Застываю». Стекло медленно опускается. Выражение сидящего за рулем Александра совершенно непроницаемо. Кажется, ему плевать, что он стал причиной затора в центре Москвы. «Садись», — лаконично командует он. Его голос не грубый, но какой-то металлический, гвоздящий, имеющий странное свойство действовать на слушателя. Я это ощутил еще тогда, в особняке. Я кривлю рот, отрицательно качая головой. Садись уже! А? Мне сына из садика забирать! Нетерпеливо кричит женщина в соседней машине. Все-таки бабы за рулем самые раздражающие и грубые. Да, садись, я не уеду, пока не сядешь. Почему-то я верю ему. Тяжело вздыхаю, запрыгивая на заднее сиденье. Главное, чтоб тронулся уже с места и прекратилось это коллективное проклятие водителей в мой адрес. Ведь я уверена, они клянут именно меня, а не его виновника затора. У нас так всегда. Женщины виноваты во всем. Машина начинает движение. Скорость минимальная. Но я буквально под пятой точкой ощущаю мощь мотора. Он сейчас как единое целое со своим железным конем. Мы переглядываемся через стекло заднего вида. Мимо пролетает вечерняя зимняя Москва. Но здесь внутри особый мир. Его запах, его аура. И у меня чертова дежавю. Я помню это ощущение. Рядом с ним. Дрожь в руках, спертые легкие головокружения, страх в с чем-то. «Пересядешь Переседешь – спрашивает, все так же рассматривая меня через стекло заднего вида. «Нет, мне и тут хорошо». – огрызаюсь. Он усмехается. «Тебе куда? Давай отвезу». «Мне далеко. Если можно, высади меня у ближайшего метро и...» «Ты разве не на машине?» «А с чего ты взял, что я на машине?» Твоя прихорошенькая помощница с утра у твое опоздание тем, что ты, конечно, совсем рядом. Просто возле работы сложно найти парковочное место. Я невольно усмехаюсь. А ведь и правда. Мою машину эвакуировали. Говорю правду и придупляю взор. Дебильная ситуация, что тут скажешь? Александр не дает никаких оценок. Телефон, произносит кратко. Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Открою приложение с информацией по парковке у себя на телефоне. Дай его мне. Наверное, если бы не факт того, что сама я точно не справлюсь с этой идиотской проблемой добычи своего автомобиля обратно. Одна только мысль, о чем вселяла в меня ужас. Я бы сейчас начала пререкаться и возмущаться. Но я как кролик, смотрящий на удава. Протягиваю ему руку с телефоном. Алекс хмурится. Фотографирует экран и тут же возвращает мне аппарат. Собрался два часа стоять в пробках по МКАД Чтобы сыграть в «Принца-спасителя», я наблюдая за его действиями. Он все так же мрачно молчит, куда-то звоня. Колен скину тебе координаты. Через два часа верни машину к дому девочки на парковку». Кладет телефон и переводит взгляд на меня. «Нет, в «Принца» играть не будем, Дана. Сегодня вечером машина будет у тебя. А сейчас поехали поужинаем. Мы ведь, как я уже сказал, не договорили».